Чувство дружбы, обычного человеческого доверия, душевной расположенности в нашем возрасте приходит нечасто. И что говорить он тем своим непосредственным признанием, неуклюже ошарашив меня, сам был смущен. Смущен настолько, что днями позже, встретив меня в театре, схватив за рукав тихо и проникновенно заговорив... Послушай, Накеша, я что-то давеча наплел. Хотел сказать о своей радости, что мы вместе во амхате Получилось же, что ты едва ли не чудовище. Андрюхин все в порядке, я понимаю. Мы все временами немножко зверьем. Вы еле угадываем он. Мерцающим в темноте метком люминесцентных красок, указывающих края ступенек лестниц, добираюсь с нижнего куба оформления спектакля «Обратная связь» до самого верхнего. Здесь будет следующий сцен В темноте нащупываю стул. Перед тем, как сесть на него, необходимо проверить, точно ли и вообще стоят ли его задние ножки на твердой поверхности куба. Предосторожность — это... Необходимо, так как за краем, на самой границе, которого должны стать ножки стула, провал двухметровой высоты. И если оступиться, будешь лететь недолго, но шею, руку, ногу сломаешь совершенно определенно внизу, в перемешку с лестницами, острые деревянные углы нижних кубов. Обхватив большим пальцем ножку стула, другими пальцами нащупываю самый край Обрыв и от неожиданности резко отдергиваю руку. Теплое, прерывистое дыхание, неизвестно откуда взявшейся собаки, осталось на руке. Что испугался? Долетели шепот снизу и легкий смешок. Из темноты появляется улыбающийся Попов. Дали общий свет, улыбка соскочила с его лица. И уже дальше он шел серьезно озабоченный, готовый в пух и прах распечь взорвавшихся руководителей, среди которых был и я. В тот день художественный театр в чешском городе Бурно давал чайку Чехова. Было неспокойно. Мы ждали, ждали сообщения из Москвы. А послеоперационном состоянии состояния, Андрей Алексеевич, мы страшно хотели, мы надеялись, мы ждали. Отыграв свой выход, я ушел со сцены в коридор. То, что я увидел там, оборвало сердце. Заместитель директора Эрман пытался найти какие-то слова, и, не находя их, потерянно смотрел на рукав пиджака виновато стоявшего здесь же директора. Я понял. И, боясь услышать подтверждение увиденного, бросился обратно на сцену. Дверь, только что легко и послушно открывавшаяся, преградила дорогу стеной. Я толкал ее, потом, сообразив, потянул на себя и провалился в спасительную темноту сцены. Кто-то шел навстречу.